Джиллард слушал внимательно, стараясь запомнить все. Рют говорил, блестя глазами. «На шхуне я установлю паровую машину, и она станет быстроходнее всех». «Но это же дорого обойдется», — напомнил Джиллард. «Впрочем, если желаете, я могу вам предоставить необходимую сумму». Рют второй раз за время их разговора пристально, не мигая, посмотрел в глаза советника Дальтона, о чем-то сосредоточенно думая. Потом он рывком протянул Джилларду руку. «Вы очень поможете моему брату!» Рюд был жаден на деньги. Пожимая его маленькую, сухую, но еще крепкую руку, Джиллард про себя сказал. «Деньги ты получишь тогда, когда станешь председателем Совета Лиги, и она будет нашей». Бот-компас пришвартовался к пирсу в ганалулу на рассвете. Окончен долгий рейс, пройден путь, по которому не раз хаживали русские купцы, доставляя из Аляски на Гавайские острова сосну в обмен на соль, сахар, кофе, патоку. Лига в волнении ходил по палубе, посматривая на берег. Вот он и на Гавайских островах, о которых столько слышал, но где еще не бывал ни разу. Странно и неожиданно иногда складывается у человека судьба. Разве думал он, Лигов, так скоро оказаться здесь, в мировой столице Китобоев? Что его здесь ждет? Как сложатся дела? Выскользнувшее из голубых объятий моря солнце залило берег ослепительным светом. Ярко зеленела растительность, воздух быстро нагревался. К буту подошла лодка, в ней было четверо. Двое в набедренных повязках сидели на веслах, Двое в белых костюмах с золотыми погонщиками офицеров поднялись по парадному трапу на бот. Это были представители власти, рослые гавайцы со спокойными, немного скуластыми лицами и чуть широкими носами. Их темные глаза смотрели внимательно. Офицеры держались подчеркнуто, сдержанно, пока капитан бота не сообщил, что они находятся на русском судне. Приветливая улыбка осветила лица серкая белоснежными зубами, гавайцы дружелюбно заговорили о том, что рады приходу русских, или, как они выразились, далеких братьев. Лигов не понял, почему их так называют гавайцы, но расспрашивать не стал. На палубу поднялся Алексей. Закрывая глаза от солнца, он с восхищением воскликнул «Какая красота!». Он подошел к гавайцам, те же приветливые лица, доброе пожелание успешных дел. Громкий протяженный зевок заставил всех обернуться. На палубе, подтягивая, стоял Пуэль в помятой несвежей рубашке, грязноватых панталонах с небритым лицом. Тут глазами набухли мешки. Испанец равнодушно скользнул взглядом по бухте, берегу, и снова зевая проговорил «А, ганалулу, вот где можно славно выпить». Лигов почувствовал себя неловко перед гавайцами, они смотрели на Фердинанда с недоумением, он так резко отличался от всех остальных, находящихся здесь, что казался пятном грязи на фоне сверкающего утра, чистой, недавно выдроенной палубы. Гавайцы, став вновь сдержанными, быстро закончили все формальности и, готовясь сойти в свою шлюпку, сказали Лигову «Алоха». Голоса их звучали певучие. «Алоха!» — ответил за китобоев капитан Бота, который уже бывал на гаваев Когда шлёпка дошла от Бота, Лигов спросил капитана, что значит слово «алоха»? Гавайское приветствие, обозначающее в то же время и выражение дружбы, любви и пожелания всякого благополучия. «Алоха!» — проговорил Лигов стараясь, чтобы и у него это слово прозвучало так же приятно, благозвучно. «Эх, черт возьми!» — громко выргался Пуэль. «Надо было с этими скуластами на берег съехать». «Для вас шлюпка готова», — сухо сказал капитан Бота. Пуэль обещал быть к вечеру с добрыми вестями. Лигов и Алексей отправились в город позднее. Весь день они бродили по его улицам, аллеям, с многочисленными фруктовыми и мелочными ловчонками и крупными солидных фирм-магазинами. Кокосовые пальмы своими широкими листьями отбрасывали приятную тень. Пышно росли высокие древовидные папоротники с ажурными листьями. Воздух был напоен ароматом цветов, которые буйно росли всюду и, казалось, пытались обогнать друг друга в красоте, богатстве красок и разнообразии благоухания. На улицах пестрый поток людей, полодетые темнокожие гавайцы с приветливо поблескивающими глазами на широкоскулах, но с правильными чертами лицах, галоямки с природным кокетством, обернувшиеся в куски ярких легких тканей, китайцы в синих куртках, узких штанах и черных матерчатых туфлях на толстой подошве, шли бесшумно, точно плыли, а лица были замкнутые, бесстрастные, словно они думали о чем-то далеком, нездешнем. Звонко стучали гетто-японцы, похожие от своих кимоно на гигантских бабочек. Мелькали черные лица негров, тонкие профили индусов. Заметно выделялись европейцы, моряки и англичане, испанцы французы, и другие национальности. Частенько встречались пьяные. Многоголосый говор на десятках языков сливался в странную мешанину, которая, однако, была понятна всем. Город жил шумной большой жизнью, настроение Лигово испортилось. Каждый день сюда приходят сюда с трюмами, полными жира и уса, сказал он Северову. Неколько наших русских, а могли быть. «Будут, верю, что будут», — пытался обудрить друга Алексей. Лигов и Алексей чувствовали себя одинокими. Усталые они вернулись на бот еще до захода солнца. вахт Вахтенный доложил, что их ждут. Алексей воскликнул. «Кажется, этот проходимец ПОЭЛ действительно окажет нам помощь». Но Северов ошибся. У капитана... Бота сидел незнакомый китобоем пожилой человек с темным от загара лицом и светлыми льняными волосами. Кое-где в них едва заметно поблескивала седина. Голубые глаза на простом широком лице смотрели приветливо. Ольхов с волжским акцентом назвал себя человек, оказавшийся бывшим торговым представителем российско-американской компании в ганалулу Китобои обрадовали встречи с русским человеком в этом далеком от родине крае, а его волжский говор звучал для них как самая приятная музыка. «Капитан Бота сообщил мне о цели вашего приезда», — сказал Ольхов, — «и я буду рад помочь соотечественникам в их предприятии». «Фердинанда Поэль имеет с нами договоренность», — сказал Лигов. «Неоднократно слышал о нем», — Ольхов постучал пальцами по столу, не скрывая своего неодобрения. «Но он не имеет здесь солидной репутации. Приобрести шхуну будет очень трудно. Хорошая, конечно, шхуну». «Почему же?» — с тревогой спросил Алексей. «Заметно оживление китобойного промысла. Ходят какие-то смутные слухи о новом гарпуне». Ольхов говорил спокойно, ясно произнена вся, каждое слово. С тому же новая американская компания Дальтона все больше оказывает здесь влияние на все китобойные дела. «Компания Дальтона?» — переспросил Лигов. «Да», — кивнул Ольхов и улыбнулся. «Пусть это вас особенно не тревожит. Мы сможем для вас кое-что сделать. Я слышал, что кроме китобойного снаряжения вам нужен еще и гарпунер». «Очень!» — только и смог выговорить Лигов, проникаясь в симпатии к этому «Волжанину, так непохожему на своего растерянного коллегу из Новархангельска!» «Завтра к концу дня жду вас у себя!» Ольхов поднялся, опираясь на трость. Он слегка прихрамывал. Все вышли на палубу. Над судном лежала тихая тропическая ночь. В черном бархатном небе звезды казались особенно яркими. Они отражались такой же темной, как небо в воде жемчужной бухты. С берега, усыпанного огнями, доносилась музыка. Издалека ощущался аромат нагретых за день солнцем растений и цветов. Было очень тихо. Лишь изредка похлопывала вода у борта компаса. Покачивались в темноте судовые огни кораблей, стоявших на рейде. Шлюпка с ольховым, отойдя от бута, растаяла в темноте. Только вода увесила и за кормой шлюпки вспыхивала бесчисленными голубоватыми огоньками. Ольхов оказался прав. Явившийся утром Пуэль, со следами ночной попойки на лице, часто облизывая пересохающие губы, хвастливо сообщил. «Я вам достал шхуну, капитан Удача. Шхуна достойна вас». «Так едемте ее смотреть», — нетерпеливо сказал Алексей. «Прежде освежим глотку». Пуэль направился в каюту. Вернулся он с посоловевшими глазами и нетвердо спустился в шлюпку. Матросы дружно налегли на весла, и шлюпка быстро помчалась по нежно голубой бухте в дальний угол. Пуэль всю дорогу безумолко болтал о том, каких трудностей ему стоило заполучить шхуну для русских китобоев. Лигов не слушал его, рассматривая китобойные суда, мимо которых они проходили. Большинство были американские, несколько норвежских и голландских. «Будут ли когда-нибудь стоять здесь э, русские китобои?» — подумал капитан, и не ответил на свой вопрос, отвлеченный словами Пуэля. «Здесь никто не хочет верить, что есть русский китобои с хорошим запасом муса». «Кто не верит?» — с досадой на пуэли спросил Лигов. «Рано еще, чтобы о них знали. Надо было предупредить испанца, чтобы он молчал». Впрочем, Фердинандо все равно бы разболтал. «Да, все, с кем бы я ни говорил», — продолжал Пуэль, «но, между прочим, допытывались, в каком районе вы бьете китов». «В море», — резко сказал Алексей, с еще большей неприязнью, относившись к испанцу. «Вы не в свое дело, но снесуйте». Лицо Пуэля вспыхнуло, но он сдержался и, угрожающе взглянув на Северова, дал знак гребцам «поднять весла». Шлюпка приближалась к стоявшему на приколе судну. Лигов и Алексей с недоумением на него смотрели. Неужели эту старую изношенную шхуну имел в виду Пэль? Перед ними было китобойное судно, когда-то хорошее, видно, построено умелым мастером, но сейчас это была развалена. Давно с ее бортов сошла краска, зияло несколько трещин и пробоин. Обменявшись взглядом, Алексей Лигов молча с тяжелым сердцем поднялись по штормтрапу на покатую палубу. Судно стояло с большим креном на правый борт. Пуэль попытался развеять тягостное впечатление, которое произвело на китобоев судно, но они, не слушая его, прошли по ветхой рассухшей палубе, заглянули в полураскрытый трюм, где поблескивала вода, поднялись по полузгнившим ступенькам трапа на мостик. Лигов был мрачен. Радостное ожидание сменилось горечью и яростью. Неужели Пуэль мог хоть на секунду подумать о том, что эта рухлядь развалина которой даже самый отличный ремонт не смог бы помочь, может быть пригодна для китобойства? Да первый же кашалот пустит ее ко дну, если она не развалится при самом малом шторме. Хлам это, а не судно. — проговорил Алексей. Капитан сердито спросил Пуэлле. — Другую шхуну сможете нам найти? Испанец нервно лизнул губы. — Ой, если бы Лигов знал, каких трудов стоило ему разыскать эту шхуну, а лучше даже и думать не стоило. Даль там, будь он проклят, и здесь уже хозяйничает. — Значит, не сможете, — глядя на молчавшего испанца ответил на свой вопрос Лигов. «Спускайся в шлюпку», — сказал он, обращаясь к Алексею. Пуэль двинулся за ним следом, но его удержал Лигов. «Подождите. Когда Север раскрылся за бортом, Лигов резко сказал Пуэлю. «Вы обманули нас, Фердинанда. Вы сами не знали, найдете ли здесь шхуну и французов, о которых вы говорили. Их нет. Это сплошная ложь». У Пуэли испуганно забегали глазки. Лигов усмехнулся. Не бойтесь, я бить вас не собираюсь, но предупреждаю. Больше нам не встречайтесь. За своего товарища ручаться не могу. Оставайтесь здесь. Лигов шагнул к борту. пыль бросился за ним. Как же я останусь здесь? Он взглядом измерил расстояние, отделявшее шхуну от берега. Я плавать не могу, и кто меня снимет? Те, с кем вы хотели быть не это судно, — отрезал Лигов, и, перекинув ногу через фальшборт Начал спускаться в шлюпку. Пуэль заметался по палубе шхуны. Когда шлюпка отошла, он прибежал на бак и, размахивая руками, проклинал русских, угрожая им самой страшной местью. «Хорошо, что ты отправил меня первого», — отворачиваясь от шхуны, глухо сказал Северов капитану, «иначе бы Пуэль не кричал сейчас». Лицо Алексея поднело от гнева и обиды. Глаза горели таким бушующим огнем, что Лигов, положив свою ладонь нажатый кулак друга, улыбнулся. Для Китопоя прежде всего выдержка, а Пуэля мы достаточно наказали.